Зуд – раздражение кожи, вызванное присутствием на ней раздражающего объекта. Если кто-либо по неосторожности пройдет мимо зарослей крапивы и ее лист прикоснется к его руке, та может начать чесаться, поскольку это растение наделено крошечными ворсинками, и в каждой такой ворсинке содержится яд, и этот яд вызывает у человека боль. Ворсинки эти настолько малы, что их трудно различить невооруженным глазом. Так что даже когда действие яда истощится, или же ум научит кожу не испытывать боль, отыскав уязвленное место и приказав ему игнорировать ощущения, они остаются в коже. На следующий день, забыв о боли, человек отправляется по своим делам, но позднее обнаруживает, что, сам того не замечая, чешет свою руку. Это происходит потому, что там возникает зуд, вызванный оставшимся в коже и народным телом, и даже если человек не отдает себе отчета в его присутствии, тело о нем знает и заставляет вычесывать вторгшийся объект. В отличие от самого человека, вероятнее всего знающего благодаря применению рациональной мысли, какое количество силы ему следует приложить, тело не обладает такой точностью, так что бездумное расчесывание повреждает кожу, давая мелким организмам возможность зацепиться. Они начинают плодиться в образовавшейся ране, а ночью, когда человек засыпает, его тело вновь пытается расчесать зудящее место, поскольку во время первой попытки оно не добилось успеха в разрешении проблемы. Теперь оно принимается чесать сильнее, расширяя рану и давая невидимым созданиям больше места для распространения. Затем, скажем, через неделю, человек уже испытывает зуд на протяжении значительного времени, поскольку тело, осознав, что не способно в одиночку справиться с задачей, при помощи этого ощущения уведомляет о ней ум. Человек чешет зудящее место, пытается удалить оттуда то, чего там не должно быть. Но уже поздно, поскольку инфекция успела распространиться, и теперь ему следует позвать к себе ведунью или приложить к руке припарку с целебным снадобьем. Зуд с большой буквы немного напоминает описанное. У манипуляторов холста, получивших порцию искры благодаря унаследованному отпечатку, первый опыт воздействия искры напоминает воздействие крапивной ворсинки, засевшей в коже. Прежде всего возникает небольшая боль, Чувство жжения там, где искра ищет место в теле и личности человека, чтобы пройти через него. Можно игнорировать это ощущение, но личность, подобно телу, будет пытаться самостоятельно справиться с незнакомым объектом. Так же, как человек бездумно чешет себя, личность будет пытаться взаимодействовать с народным телом физиологическими и психологическими средствами, часто принимающими облик сновидений И необычных склонностей. Но потерпев неудачу, вскоре уведомит ум о феномене, от которого не может избавиться самостоятельно. После этого человек прибегнет ко всем имеющимся в его распоряжении средствам, чтобы восстановить былое равновесие. Но в отличие от крапивной ворсинки или чужеродного организма, искра сама знает, каким образом может получить выход. Поэтому, чувствуя, что человек желает получить облегчение. Она показывает ему, как это сделать, прожигая пути в его нервах, теле и уме, вдоль которых она может быть направлена. Искра желает вернуться в холст, а скорейший способ это обеспечить посредством расходования ее энергии через магию, что ослабляет ткань холста, ускоряя впитывание искры обратно в холст. Этот процесс, уникальный для каждого манипулятора холста, происходит путем чесания. А если чесание производится неправильно, как чаще всего и случается при неопытных манипуляциях, это может привести к повреждению личности и тела. Так же, как при чересчур энергичном чесании места, где находится воспалившаяся ранка, чесание зуда, вызванного искрой, побуждает в теле и личности человека желание продолжать чесать, поскольку зуд от этого все больше распаляется. Если для человека это может оказаться неприятным, для искры это идеально, поскольку чем больше человек чешет зуд, тем больше ослабляется ткань холста и тем больше энергии возвращается в холст, которому она изначально принадлежит. Чем больше человек привычен к искре, тем меньше он зависит от цикла зуда-чесания, а опытному манипулятору холста и вовсе нет необходимости испытывать зуд, за исключением случаев, когда это чувство доставляет удовольствие или же когда его можно использовать в качестве катализатора или каким-либо другим образом заставить служить определенной цели. Однако для человека, к нему непривычного, справиться с зудом может быть достаточно сложно.